Выводы по третьей главе. Первое. Специфика туристического дискурса, помимо прочего, заключается в особом лексическом составе. Для его ядерной зоны характерна высокая плотность единиц, способствующих расширению культурной компетенции адресата, специальные высокой лектики историзмов, этнографизмов, экзотизмов, варваризмов. Познавательная функция туристического дискурса осуществляется в частности через значительное расширение словарного запаса адресата. В текстах путеводителей широко распространена мета-языковая рефлексия. Ее маркерами могут служить номинации, слова имя, говорящее, имя, фамилия, название, называться, получить, название, означать, помещенные в соответствующий контекст, формируемые вставными конструкциями, оценочными определениями, однокоренными словами, которых проявляется, в которых проявляется внутренняя форма осмысляемого имени имени сло словами тематической группы язык. 3 объектами мета языковой рефлексии в текстах путеводителя являются названия природных объектов, поселений, районов, площадей улиц, рынков, архитектурных сооружений, мемориальных объектов, личные имена, политических деятелей, личинов их семей, деятелей, науки и культуры, создателей архитектурных сооружений, легендарных персонажей, названиеий гостиниц, ресторанов и других объектов туристического бизнеса бизнеса. По степени сосредоточенности на языке рефлексивы делятся на автонимные употребления наименований, рефлексивы со встроенной автонимностью, рефлексивы вкрапления. По содержанию они представляют собой этимологические справки, включая переводы, вкусовые оценки наименования, метаязыковые формы систематизации, оживляющие внутреннюю форму имени контексты, импликации, оценки произносительных вариантов названия. Рефлексивы в тексте путеводителей выполняют коммуникативную, хар характеризующую познавательную и онтологическую функции. Четвертое. Частотный анализ лексических лексического наполнения путеводителей показал первостепенную значимость для туристического дискурса, семантических полей, времени и пространства. Хронотоп рассматриваемого дискурса отличается сложным составом показателей и специ специфичностью форм выражения, особых характеристикой. Организация времени в туристическом дискурсе доказывает, что он может характеризоваться как дискурс креативного типа. Пятое. В текстах путеводителей отмечается резкие переходы от описания к повествованию и обратно, а также непредсказуемая смена вре временных планов в пределах сложного синтаксического целого, вида временная через полосица. Шестое. Время в туристическом дискурсе представлено не стрелой, а стратами, пластами, внутри которых есть свое грамматическое прошедшее настоящее будущее. Этим отчасти, этим отчасти объясняется нестандартное соседство форм прошедшего будущего времени. Седьмое. Частота использования форм будущего времени в контексте повествования и описания в текстах путеводителей заметно выше, чем в публицистическом стиле. В значительной мере это является следствием применения тактики моделирования будущего. Восьмое. Особенностью организации пространства в туристическом дискурсе является интеграция, представленная двумя подвидами – интеграция пространственного континуума и интеграция пространственного дисконтинуума. 9. Туристический дискурс насыщен разнообразными и типологи... в типологическом и формальном отношении показателями субъективной модальности. В жанре «путеводителя» отмечается высокая плотность показателей эпистемической модальности, которые помогают субъекту осуществлять стратегию самопрезентации в качестве эксперта. Эпистемические показатели делятся на две большие группы – маркеры персонального и коллективного знания. К первым относятся указания на такие смыслы, как знание мнения, важная дополнительная информация, обычное, удивительное, точное, неточное утверждение, с наложением эвиденциальных смыслов, знание, основанное на факте, знание, полученное из недостоверного источника. Ко второй группе относятся смыслы – правда, ложь, общеизвестное, неизвестное. Аксиологическая модальность представлена основным… «хорошо», «плохо» и «коннотативным» – оценка, добавляемая к другим видам модальности, желательно нежелательное, должное значениями. Для выражения субъективной модальности в текстах противодителей используются многообразные грамматические, лексические и даже графические средства.